Даллас посмотрел на Кейна. «Что скажешь?» «Не знаю. Может быть, это грузовой отсек или часть сложной шлюзовой системы?» «Да, похоже. Мы только что прошли двойную дверь. А это сам шлюз». «Для шлюза помещение слишком велико», — сказала Ламберт. «Это всего лишь предположение» обитатели этого корабля настолько же больше нас, насколько их корабль больше нас трома, то им нужен шлюз именно такого размера. Но я лично склоняюсь к мнению, что это грузовой отсек. Может быть, этим объясняется наличие трёх выходов. Кин обернулся и увидел, что Даллас склонился над темным отверстием в полу. Эй, осторожней, Даллас. Неизвестно, какая там глубина и что ждет нас внизу. Корабль долго стоял с открытыми люками, и на наш приход никто не отреагировал, не думая, что здесь есть кто-то живой. Даллас отстегнул свой фонарик, включил его и направил лучи в дыру. «Что-нибудь видно?» – спросила Ламберт. «Ага», – ухмыльнулся Кейн. «Вроде кролика с часами». «Ни черта я не вижу». Даллас поводил фонариком из стороны в сторону. Луч был узкий но довольно яркий. «Ну, что там?» Ламберт подошла к ним, держась, однако, на почтительном расстоянии от отверстия. «Другой грузовой отсек?» «Отсюда трудно сказать. Просто люк, ведущий вниз. Гладкие стены, насколько можно видеть, и никаких следов подъемника или лестницы. Дана не видно. Свет туда не доходит». Даллас выключил фонарь, отошел от люка и начал отстегать и снимать с себя тяжелое снаряжение. Сложив его на пол, он поднялся и оглядел серое, тускло освещенное помещение. «Что бы там ни было внизу, это подождет. Сначала надо оглядеться здесь, и я хотел бы убедиться, что тут нет никаких сюрпризов. Может быть, мы даже сумеем найти более легкий путь вниз». Капитан снова включил фонарик и направил его на ближайшую стену. Напоминая внутренность кита, стены оставались успокаивающе неподвижными. «Рассредоточимся, но не слишком далеко. Ни при каких обстоятельствах не будем терять друг друга из поля зрения. Все это займет не больше нескольких минут». Кин и Ламберт тоже включили свои фонарики. Идя друг за другом, астронавты начали обследовать огромный зал. Повсюду валялись куски какого-то серого вещества. Многие из них были погребены под толстым слоем пыли. Кейна не интересовали обломки. Он искал то, что осталось неповрежденным. Неожиданно луч фонарика от Далласа высветил то, что явно не было частью стены или пола. Подойдя ближе, он увидел, что это нечто вроде урны или вазы, рыжевато коричневого цвета с зазубренными обломанными краями. Он направил луч фонарика внутрь. Пусто. Даллас отошел разочарованный, удивляясь, как могла сохраниться такая хрупкая вещь, когда, похоже, более прочные предметы развалились на куски. Хотя, вполне вероятно, вещество, из которого состоит эта урна, вполне могло выдержать заряд его лазерного пистолета. Он уже совсем был готов вернуться к отверстию в полу, как вдруг луч фонарика упал на нечто сложное и явно механическое. Было большим облегчением встретить в полуорганическом окружении чужого корабля это бесспорно функциональное устройство, хотя и совершенно незнакомой конструкции. «Сюда!» «Что-нибудь случилось?» Это был Кейн. «Ничего, я нашел прибор». Ламберт и Кейн поспешили подойти к нему, поднимая ботинками клубы ожившей пыли. Они направили лучи своих фонариков на предмет, который рассматривал Даллас. Все было тихо и спокойно, но у Далласа возникло впечатление, что некая неведомая сила действует за панелями непривычной формы. Их внимание приковал металлический стержень, ритмично и бесшумно скользивший по желобу это до сих пор работает. Интересно, как долго? кин рассматривал прибор. Что бы это могло быть? Я могу сказать. кин и Даллас повернулись к Ламберт. Она подтвердила то, о чем и капитан смутно догадывался. Ламберт держал в руках прибор, с помощью которого она вела их сюда от Настрома. Это передатчик. Автоматический сигнал тревоги. Выглядит как новый, Хотя, возможно, работает так уже несколько лет. Она пожала плечами. А может быть, десятилетий. Даллас поднес небольшой инструмент к поверхности загадочного прибора. Электростатическое отталкивание. Этим и объясняется отсутствие пыли. А жаль. По слою пыли мы хоть приблизительно смогли бы оценить, как долго он работает. Он выключил сканер и убрал его на место. «Нашли что-нибудь еще?» «Ничего. Никаких других дверей или люков?» Кейн и Ламберт покачали головами. «Тогда остается спуститься в лаз или пробить дырку в ближайшей стене. Начнем с первого». Даллас обратил внимание на выражение лица Кейна. «Ну что, сдаешься?» «Пока нет». Я осмотрел каждый сантиметр стен, но ничего пока не нашел. Все трое подошли к люку. Даллас опустился на колени и рукой в толстой перчатке начал ощупывать края. Из этих чертовых перчаток многого не определишь, но похоже, что эта дыра пробита целенаправленно. Эта шахта, скорее всего, нормальная часть корабля. И я думал, это может быть результатом взрыва. Я имею в виду сигнал тревоги. Ламберт изучила отверстие. Эта тера могла быть проделана каким-нибудь оружием. Ты делаешь все, чтобы подбодрить нас, не так ли? А я все же надеюсь, что это деталь конструкции. Края слишком ровные. Просто я высказываю свое мнение. В любом случае, надо либо спускаться либо выйти наружу и поискать другой вход. Это твой шанс, Кейн. Как хотите, мне это по душе. Если у меня впоследствии случится приступ щедрости, я так и быть покажу вам алмазы. Какие алмазы? Которые я собираюсь найти там, внизу. Ламберт помогла Кейну закрепить на плечах и спине снаряжение для скалолазания. Он проверил батареи своего фонаря и переговорное устройство на шлеме. За это время капитан собрал металлическую треногу, которая выглядела хрупкой, но была способна выдержать вес трех человек. Даллас установил ее так, чтобы вершина ее находилась над центром лаза. К треноге была прикреплена лебедка с тонким напрочным тросом. Кейн отмотал метра два троса и привязал его конец к петле на своем снаряжении. «Ни в коем случае не отстегивайся, жестко сказал Даллас. «Даже если увидишь гору сверкающих алмазов, до которых не сможешь дотянуться». Даллас собственноручно проверил надежность крепления. Сила тяжести на этой планете была меньше земной, но вполне достаточно для того, чтобы Кейн, нечаянно сорвавшись с такой высоты, мог разбиться насмерть. «Неизвестно», – насколько глубоко в недрах корабля проникает эта шахта. «Возвращайся не позже, чем через 10 минут», сказал Далластуном, не терпящим возражений. «Ты меня слышишь?» «Да, да», — ответил Кин, садясь на край лаза. «Если через 10 минут ты не вернешься, я подниму тебя без предупреждений». «Не беспокойся, я буду хорошо себя вести. Кроме того...» Я могу за себя постоять. Кейн скользнул в отверстие, покачался из стороны в сторону и повис неподвижно. «Сообщай нам, как будешь спускаться». кин вытянул ноги, нащупал гладкую стену и, отталкиваясь от нее, начал спускаться. «Здесь жарче, чем наверху», — сообщил он. «Должно быть, снизу поднимается теплый воздух». Может быть, это часть энергетической установки, которая до сих пор работает. Мы же знаем, что передатчик должен откуда-то получать энергию. Прошло несколько минут. Кейн остановился, чтобы перевести дыхание. Здесь действительно было гораздо теплее, чем наверху. И спускаясь все ниже, Кейн чувствовал, что температура повышается. Термозащита скафандра не справлялась с нагрузкой, и Кейн начал потеть. К счастью, лицевая пластина шлема не запотела и оставалась прозрачной. Он шумно дышал и опасался, что Даллас и Ламберт смогут это услышать. Ему не хотелось быть поднятым раньше времени. Откинувшись немного назад, он увидел наверху пятно света, которое загородила чья-то голова. «С тобой все в порядке?» «Все окей, хотя и жарковато. Я все еще вижу вас». Дана пока не достиг. Кин сделал глубокий вздох, потом еще один. Регулятор подачи воздуха протестующе запищал. Согнув колени, кин вновь оттолкнулся от стены и продолжил спуск. Шахта, по которой он спускался, не сужалась и не меняла направления. Расширение шахты его не беспокоило. Кейн решил спускаться быстрее. Его фонарик по-прежнему был направлен вниз, и по-прежнему его луч не достигал дна шахты. Остановившись, чтобы вновь перевести дух, Кин проверил показания приборов на своем скафандре. «Интересно», — произнес он, — «я уже ниже уровня земли». «Мы тебя слышим. Стены шахты все такие же гладкие?» «Да, насколько я могу видеть. Сколько метров троса еще осталось?» Через минуту Даллас ответил. Больше 50 метров. Если шахта глубже, придется тебе подняться. И мы отложим поиски алмазов до тех пор, пока не принесем с корабля более длинный трос. Но думаю, спускаться осталось недолго. С чего ты взял? Это была бы слишком глубокая шахта даже для такого корабля, ответил задумчиво Даллас. Это на наш с тобой взгляд. Далласу... Нечего было ответить. Рипли давно прекратила бы свои попытки проанализировать сигнал бакина если бы нашлось другое занятие. Но заняться было больше нечем. Работать с анализатором казалось ей более приятным делом, чем постоянно думать о покинутом инопланетном звездолете или глазеть на пустые кресла в командном отсеке. Неожиданно для нее самой ее настойчивость была вознаграждена. Рипли настолько мало верила в успех, что чуть было автоматически не стерла очередную порцию информации, появившейся на дисплее. Главная трудность работы с компьютерами заключалась в том, что они напрочь были лишены интуиции. Надо было правильно формулировать вопросы для них. Рипли жадно пробежала глазами надписи на экране, нахмурилась и запросила кое-какие уточнения. Иногда мать давала неоправданно уклончивые ответы На этот раз ответ компьютера был четким и не оставлял места для сомнений. Однако именно теперь Рипли многое бы отдала, чтобы мать ошиблась. Она вызвала по селектору Эша. Он отозвался немедленно. «Блистерный отсек. Что случилось, Рипли?» «Это очень срочно, Эш!» Ее голос прерывался от волнения. «Мне удалось добиться кое-чего от анализатора». «Мои поздравления!» «Не об этом речь», — отрезала она. «Мать, судя по всему, все же расшифровала часть чужой передачи. Она не совсем уверена, но из того, что она мне выдала, я поняла, что передача, которую мы уловили, — это не СОС». Эш быстро справился с удивлением. Рибли всегда поражалась его способности всегда держать себя в руках. что же это?» – спросил он спокойно. «И почему ты так нервничаешь? Ты же нервничаешь, правда, Рипли?» «Еще бы не нервничать, если только мать не ошибается». Как я уже говорила, она не уверена. Однако она считает, что этот сигнал может быть предостережением. «Предостережением от чего?» «Какая разница от чего?» Рипли сделала два коротких вздоха и сосчитала до пяти. «Мы должны срочно связаться с Далласом. Им необходимо знать об этом». «Согласен», — отозвался Эш. «Но пока это невозможно. Они зашли внутрь звездолета, и я потерял с ними связь. С одной стороны, они находятся слишком близко от источника сигнала, а с другой, вещество, из которого сделан корпус инопланетного корабля, Мешает поддерживать с ними связь. А я пытался. Можешь мне поверить. Его следующее замечание звучало вызовом. Можешь попробовать сама, если хочешь. А я тебе помогу. Послушай, никто не подвергает сомнению твою квалификацию. Если ты говоришь, что связи нет, значит ее нет. Но мы просто обязаны дать им знать. Она заколебалась на мгновение, потом жестко сказала. «Я пойду вслед за ними и сообщу им лично». «Не думаю, что ты сделаешь это». «Это что, приказ?» Рипли знала, что в подобных случаях она была обязана подчиняться Эшу как старшему позванию. «Нет, просто здравый смысл. Разве ты сама этого не понимаешь? Подумай сама, Рипли», — настаивал он. Я знаю, ты меня недолюбливаешь, но посмотри на вещи трезво. Мы не можем рисковать личным составом. Мы с тобой, плюс Паркер и Бред, все мы в крайнем случае сможем поднять корабль и покинуть планету. Трое ушли, четверо должны остаться. Таково правило. Именно поэтому Талас и не взял нас с собой. Если они не вернутся, никто никогда не узнает, что же здесь произошло. Он сделал паузу, потом добавил. Кроме того, пока нет оснований для беспокойства. Хорошо, не хотя согласилась Рипли. Я согласна с тобой, но сейчас особая ситуация. Мне кажется, кто-то должен пойти за ними. Она не слышала, как Эш вздохнул, но у нее создалось впечатление, что ему пришлось принимать решение в ситуации, которая не оставляла ему выбора. «В чем, собственно, проблема?» – сказал он спокойным голосом, словно говоря об очевидных вещах. «За то время, пока кто-нибудь из нас туда доберётся, они разберутся, что это – оперативное предупреждение или нет. Я прав или ошибаюсь?» Рипли не ответила. Она просто сидела и смотрела на изображение Эша на мониторе. Он также молча смотрел на нее. Если бы в этот момент она могла видеть диаграмму на его дисплее, она бы очень заинтересовалась.